Глава пятая. Когда я спустился со сцены, то увидел, что первым, с кем я буду общаться, станет император. Он ждал меня чуть в стороне от лестницы, но ближе него никто не решился сунуться, хотя заинтересованных гостей за его спиной хватало. Ваше Величество склонил голову я, остановившись напротив него. Краем глаза я отследил, как со сцены спустились все остальные и они тоже не остались без внимания, причем и глава клана Харибхада, и главы родов моего клана. Из накатывающей волнами толпы сначала Харибхада выбрал себе собеседника, затем Дхармотара, затем Махини и Магади, и, наконец, Астарабади и Асан. Они так и спускались, собственно, в порядке негласной иерархии. И все они разошлись в разные стороны. Часть людей потянулась за кем-то из них, ожидая своей очереди. Но и толпа за спиной императора сильно не поредела. Впрочем, это логично. Император наверняка задаст вопросы, ответы на которые интересны и всем остальным аристократам. Так что имеет смысл сначала послушать, а потом уже самому пытаться прорваться ко мне. Чую, это будет очень тяжелый прием раджаджи с легкой улыбкой кивнул император и без перехода потребовал. «Рассказывайте!» «Что именно, Ваше Величество?» — нейтрально отозвался я. «Например, когда откроется Ваша школа?» «Я надеюсь, что примерно через полгода-год», — ответил я. «Сегодня был всего лишь анонс. У нас пока нет ни здания, ни учителей, ни учебной программы». Я уверен, что опыт Харибхада очень поможет нам ускорить решение многих вопросов, но это все равно будет не мгновенно. Понимаю, благосклонно кивнул император. А что касается учебной программы, вы будете учить всех? Нет, к сожалению, покачал головой я. Главным требованием для учебы будет взятие магом нового ранга, и при этом он не должен вообще ничего делать со своей магией. На новом ранге до приезда в школу. Сутки, максимум двое после взятия ранга, и я не приму такого ученика в школу ни за какие деньги. Просто потому, что в этом случае я не смогу его ничему научить. «Вы?» — приподнял брови император. «Моя школа», — поправился я. «В отдельных случаях я, конечно, вмешаюсь в обучение лично, но только если это будет необходимо». «Заниматься обучением постоянно я не планирую». Император, понимающе улыбнулся. И, кстати, имейте в виду, я улыбнулся в ответ императору, но заодно обвел взглядом и греющих уши аристократов за его спиной. «Детей учить проще. Чем меньше маг привык к одноцветной магии, тем выше шанс, что он научится полноцветной. И тем проще и быстрее он это сделает». На примере Улера и Дхармутара я в этом окончательно убедился. То, на что мои диверсанты, включая Астарабаде, угробили чуть ли не декаду, мальчишка освоил за два дня, а через декаду за ним даже Кришан перестал присматривать. Улерай освоился и сам начал помогать Кришану учить других родичей. «Может, конечно, он просто гений, и любую магию освоил бы быстрее, при прочих равных, однако я все же склонен считать, что пластичная детская психика и отсутствие дурных привычек сыграло немалую роль». «То есть результат обучения не гарантирован», — вычленил главный император. «К сожалению, нет», — покачал головой я. «У меня в клане уже были случаи, когда маг получал магические травмы при обучении». И учебу вынужденно прекращал. Во многом это следствие нарушения моих инструкций. Но, тем не менее, полностью гарантировать результат я не могу. И рисков для учеников я также не скрываю. Магические травмы возможны. «Благодарю, Раджаджи!» — кивнул император. «Это важная информация!» — я склонил голову. «Что ж, я с нетерпением буду ждать открытия вашей школы!» — улыбнулся император. И уверен, не только я один. Благодарю, Ваше Величество. Разумеется, в покое меня не оставили. У аристократов была масса других вопросов. Начиная с того, сколько будет стоить обучение и заканчивая порядком подачи заявок на принятие в школу. На большую часть этого я не отвечал, отделываясь пояснением, что этот прием — только анонс. И большей части конкретики у нас и самих пока нет. Не дошли мы еще до этой стадии разработки проекта. Тем не менее, общие рамки мы с Харибхада уже обсудили, а потому на какие-то вопросы я все-таки отвечал. И полагаю, именно это не давало иссякнуть потоку желающих со мной поговорить. Если бы я вообще больше ничего не добавил к своему объявлению и разговору с Императором, они бы быстро отстали, а так... Какие-то крохи информации они все-таки получали. И потому пытались что-то выяснить вновь и вновь. У меня уже щеки занемели от вежливой полуулыбки, и на языке появилась мозоль от фразы «Только анонс, когда мне на пути встретился Лапани». Да, его я тоже пригласил, он же теперь аристократ. И я ему искренне обрадовался. «Достали тебя этой школой, похоже», — хмыкнул он, глядя на выражение моего лица. «Да уж, я думал, это будет как-то попроще», — скривился я. «Всех просто безмерно впечатлила твоя демонстрация», — насмешливо улыбнулся Лапани. «Это я видел, что для тебя на самом деле значит клановцы, а твои гости наверняка только слышали, что вы семья. Слова и действия — это очень разные вещи, знаешь ли. Уверен, они просто в шоке, что ты действительно обучил весь свой клан». «Еще не весь», — усмехнулся я. «Это дело времени», — отмахнулся лопаня «И это они не знают, что я еще и слуг учу». Я думал о том, чтобы вместо себя показать Рама, чтобы уж точно не было сомнений, что во всех родах моего клана есть местные полноцветные маги. Но в итоге решил, что это перебор. Полноцветная магия — это редкая и предельно заманчивая возможность для аристократов. Не стоит ее принижать в их глазах. Это я к своим людям хорошо отношусь, и мне все равно, кого учить. Далеко не все в стране столь же лояльны. — Так я ведь и остальных готов учить, — возразил я. — Ага, чтоб от тебя отстали, — понимающий кивнул Лопани. — Что, это так легко читается? — улыбнулся я. — Конечно, — кивнул он. — Но начинание в любом случае достойное и очень нужное. Да и выгода, я полагаю, будет огромной. Он обвел глазами битком, набитый аристократами, парк, и я невольно проследил за его взглядом. А ведь здесь всего по два представителя от рода или по десятку максимум от клана. Это ограничение традиционно не касалось императорского рода, но в этом вопросе они погоды не делают. Слишком много других гостей. И если в каждом из этих родов и кланов хотя бы один аристократ за год будет брать новый ранг, Мы просто захлебнемся в потоке желающих учиться. По сути, я только сейчас осознал масштабы того, во что ввязался. С другой стороны, конкурентов у меня нет, предложение ограничено, а значит, учеба в моей школе будет не просто желанной для многих, а еще и очень дорогой. Возможно, куда дороже, чем я осмеливался надеяться. К тебе, кстати, у меня тоже есть разговор. Повернулся я вновь к лопания. Сразу после возвращения из Поднебесной я позвонил ему и предупредил, чтобы он не спешил что-либо делать в качестве чужака. В частности, не порывался искать древние объекты. Лопаня тогда ответил, что пока и не собирался, но по телефону такие вещи неудобно обсуждать, а времени до приема я так и не выкрыл. Тем не менее, этот разговор был действительно нужен. «Сегодня», — уточнил он, — «Желательно», — кивнул я. «Если сможешь задержаться до конца приема, я буду благодарен». «Конечно, не проблема», — кивнул Лопани. «Спасибо», — улыбнулся я. «Я приду за тобой или пришлю кого-нибудь. Буду ждать». «Что скажешь, сестренка?» — с легкой улыбкой поинтересовался император. Его младшая сестра, уже не первый десяток лет державшая в кулаке всю финансовую махину империи, крайне мрачным взглядом обводила воодушевленную толпу. — Раджат не понимает, что он сделал, — ровно ответила женщина. — Эти придурки тоже не понимают. — Ты о чем? — Нахмурился император. Полноцветная школа бросила на него взгляд сестра. Это событие мирового уровня. Если за места в школе будут начинаться клановые войны, это мелочь. Как бы нам не получить массированную внешнюю агрессию. «Уверен, Раджат — только первая ласточка», — пожал плечами император. «Непал уже учит своих детишек. Поднебесный Пакистан последует примеру Раджат. У них тоже появятся подобные школы. А больше на континенте сильных игроков и нет». «Российская империя?» — насмешливо приподняла бровь принцесса. «Договоримся», — отмахнулся император. «Раджат все равно, кто ему будет платить. Если я дам добро, уж пару-тройку иностранцев он примет в свою школу». Женщина неопределенно покачала головой. В мире слишком много центров силы, чтобы так легко сбрасывать со счетов всех. В одиночку их никто не возьмет, конечно, да и континентальный союз между четырьмя странами, где возродились древние маги, Прям-таки напрашивается. Но ведь и за океаном могут заключаться союзы. Плюс передел сфер влияния и древней магии давно назрел, а новые возможности только добавят огня в новый виток гонки вооружений. В худшем варианте эта школа может стать поводом для начала мировой войны. Говорит, все это императору принцесса не стало. Ни время и не место. К тому же, для подобного разговора хотелось бы иметь хоть какие-то объективные данные. Поэтому сначала она вернется во дворец и загрузит новыми задачами аналитиков. Потом поговорит с отцом, тот все-таки куда лучший стратег, чем брат. И только после этого император получит итоговую сводку прогнозов. «А ты что скажешь?» Тем временем повернулся император к младшему сыну. Старшего наследника он не мог взять с собой. Но остальных детей это правило не касалось. «Дед был прав», — неожиданно серьезно ответил подросток. «Чужаки — катализатор». Император же вздрогнул от этих слов. Когда такие вещи ему говорил отец, это воспринималось спокойно, но от мальчишки это прозвучало жутко. «Учиться хочешь?» — нейтрально улыбнулся император. «Конечно хочу», — кивнул его сын. «Но брат ближе к новому рангу». «Это не отменяет того, что ты тоже можешь выучиться древней магии», — пожал плечами император. «Так и ты можешь, пап», — фыркнул парнишка. Император изумленно посмотрел на сына и внезапно осознал, что тот прав. «Девятый ранг — не предел магии десятого в мире есть. Да, их всего двое, но это возможно». «А сколько лет назад император в последний раз всерьез тренировался?» Он ведь даже не пытался приблизиться к десятому рангу. Слишком мала вероятность успеха, слишком много дел было у тогда еще наследника трона. И только сейчас император пожалел о своем легкомыслии. Ну и олени заодно. Хотел бы, нашел бы время на тренировки. Проклятый катализатор! Тихо ругнулся он себе под нос. Император смотрел в полные надежды глаза сына и не находил в себе сил отказаться от этой возможности. В конце концов, кто из магов не мечтал о предельном ранге? А ведь полноцветная магия очевидно сильнее традиционной, и значит, на кону далеко не десятый ранг. Одиннадцатый. Кто первым в мире сделает невозможное? Впервые за очень долгие годы император ощутил разгорающееся пламя азарта. Найдет он время на тренировки. В конце концов, маги высоких рангов куда крепче обычных людей. Им даже на сон нужно меньше времени. С такой ставкой игра стоит свеч. Глава клана Джоти подошел ко мне только через два часа после официальной части приема. Основную массу вопросов аристократы, видимо, уже задали, так что я смог чуть-чуть выдохнуть. Джоти Джи, с улыбкой кивнул ему я. Раджа Джи, кивнул в ответ он. Скажите, у вас будет возможность поговорить? Сегодня? Удивился я. Приватные разговоры на приемах — нечастое явление. Бывает, конечно, что хозяин дома приглашает кого-то к себе в кабинет, но обычно это какие-то особые обстоятельства. Например, когда гость приезжает в город, где проводится прием буквально на один день, и другой возможности что-то обсудить попросту нет. Это явно не наш с Джоти случай, мы оба живем в столице. Если это возможно, то да, спокойно кивнул он. Уверен, как только первый шок пройдет, вас завалят звонками и просьбами о встрече. Хочу быть первым. Я обвел взглядом парк. Вроде желающих поговорить со мной в пределах видимости не было, а значит и особых причин для отказа тоже. К тому же глава великого клана — это тот человек, которого стоит как минимум выслушать. — Если вы не спешите, — ответил я, — то предлагаю через полчаса встретиться у ворот во внутренний двор. — Отлично, Раджаджи, — довольно улыбнулся джуоти Буду вовремя. За эти полчаса я сделал еще пару неторопливых кругов по центральной части парка, поговорил с несколькими запоздавшими аристократами, но ажиотаж действительно схлынул. Через полчаса я подошел к внутреннему периметру и провел Джоти внутрь. Еще через пару минут мы устроились в креслах в уголке отдыха в моем кабинете. Да, всколыхнули вы наше уютное болото, Сараджаджи!» — хмыкнул Джоти, взяв в руки чашку чая. Даже у меня начали появляться мысли, кого бы из клановцев пнуть посильнее, чтобы он новый ранг взял. Я лишь нейтрально улыбнулся. Уверен, такие мысли появились у всех. И да, даже великие кланы не могли стать исключением. Слишком многое может дать наша магия даже условно средним рангом. Больше не получится почивать на старых лаврах, и это коснется всех аристократов. Скажите, на магов новоявленного девятого ранга вы тоже будете учить? Поинтересовался Джути. Но надо же, он нашел вопрос, который никто из десятков людей до него еще не задавал. Я думал, такое уж попросту невозможно. При некоторых условиях. Неопределенно покачал головой я. Джоти посмотрел на меня вопросительно, но молча. «Джоти, -джи», начал я. «Предупреждаю только вас и только из хорошего к вам отношения. Новоявленным магам восьмого и девятого рангов понадобятся универсальные блокираторы». На самом деле это не блокиратор, это вещь из моего мира, и она предназначена как раз для учебы. У учеников послабее будут и другие варианты, а на сильных магов мне энергии не хватит. Это тот самый блокиратор, который менях купили на вашем последнем аукционе, задумчиво уточнил Джоти. Да, это он. У нас вроде был такой, надо проверить, произнес Джоти, и, судя по всему, скоро эта штука здорово взлетит в цене. Очень скоро, ⁇ кивнул я. Сейчас я предупреждаю только друзей и союзников, но я не буду долго скрывать эту информацию от остальных. Иначе часть магов попросту не сможет учиться в моей школе. Я понял, Раджаджи. Благодарю, ⁇ склонил голову Джоти. Инсайт он оценил и наверняка сможет им воспользоваться. Я допил свой чай и поставил чашку на стол. Джоти тоже сделал последний глоток, слегка отодвинул от себя посуду и устремил на меня пристальный взгляд. Судя по всему, мы переходим к тому, ради чего он и попросил о приватном разговоре. Скажите, Раджаджи, вы знаете, почему вы до сих пор не великий клан? Нейтрально спросил Джоти.